Глава 9. Тем же вечером я пишу маме смс. Говорю, что у меня все хорошо и что я некоторое время поживу у друзей. Номер предусмотрительно выношу из черного списка, но на звонки, что сыплются градом, не отвечаю. Ответные смс целиком не читаю, лишь пробегаюсь по ним взглядом. Там что-то про легковертную дуру, что позор семьи, про то, что у меня зудит в одном месте, и что родители всегда готовы меня принять, даже такую вот испорченную и одурманенную. Мне понятно мамино волнение, и одновременно оно вызывает во мне резкое отторжение. Как и всегда до этого. Знаете, когда тебе говорят, мы с папой всегда ждем тебя дома, а потом манипулируют, скандалят и показательно рыдают, нет желания возвращаться. «Ты над собой как будто издеваешься». Неодобрительно качает головой Богдан, когда я удаляю очередное сообщение. От него не укрывается, что мое настроение опять скатывается под плинтус. «Не, все нормально. Просто иногда мне кажется, что мои родители энергетические вампиры. Отшучиваюсь я». «Если бы не я...» Пытается возразить он. Если бы не ты, они бы придрались к чему-то другому. Вон, а я бы в бизнес не пошла после учебы, и начались бы запугивания. Это был только вопрос времени. Кстати, про учебу. Надо начать возвращать Богдану деньги хотя бы понемногу. Отношения отношениями, но я не люблю быть в должниках. Под покровом ночи мы собираем одежду. покоим ее по сумкам. Сначала я думала взять самый минимум, но после вспомнила про новую работу». Не пойду же я туда в одних и тех же джинсах. Значит, нужны юбки, блузки, хотя бы несколько штук. Белье, косметика. Уф, набор выходит приличный. Ты видел мою квартиру? Все поместится. Замечает Богдан то, как я стою над двумя парами кроссовок и пытаюсь выбрать только одну. Я не хочу захламлять твой дом. А ты разложи всё не на пороге, а по шкафчикам. Хмыкает он. Саш, перестань, ты себя загоняешь. Вместо того, чтобы переживать обо мне, я подумаю о своем комфорте. Меня не смутит твоя обувь, поверь. Спасибо. «Какая ирония. Три года Богдан был главным источником моих расшатанных нервов, а сейчас единственный, кто дарит спокойствие. В нем есть такой необходимый мне стержень и умение решить проблему быстро, без колебаний. Не в плане моих сборов, конечно, это мелочи, но вообще, к любому вопросу он подходит с трезвой головой и не сомневается. Мне не хватает такой же четкости. Я проговариваю каждый свой поступок, долго-долго колупая его внутри себя». Вечно все взвешиваю. Неспроста по гороскопу я весы. Вот соответствую знаку. Но вещи мы все же перевозим. Только распаковку сумок оставляем на утро. Сил совсем не остается. Я валюсь с ног от морального истощения еще и потому, что мама продолжает писать полотнище текста. Утром к ней присоединяется Рита. Срочно набери меня. Что еще случилось? Я перезваниваю, хожу на балкон с видом на парк. Стою укутанная в халат и ветер треплет волосы. Богдан еще спит, и мне нравится, что я могу оглянуться в спальню и увидеть его там, обнимающего подушку. «Привет!» «Твоя мама места себе не находит!» Без приветствия возмущается Рита. «Она мне в слезах звонила!» «О, а это что-то новенькое, с подругами мои родители пока не связывались, как-то хватило так-то!» «Прости!», Прости? Подруга пышет гневом. Она спросила, не у меня ли ты остановилась? И когда я сказала, что это не так, то рыдала уверял уверяла, что ты уехала к своему Богдану, который тебе жизнь сломает. Что я должна была ей ответить? Успокоить? Только не говори, что ты реально у него. Для мамы я у подруг. Где конкретно, ты не в курсе. Вот и все. А не для мамы. Рит, давай не кричать. Ты вот не любишь, когда я так говорю, но твоя мама права. чеканит подруга. «Ты со своим Богданом совсем с катушек слетела. Два дня встречаетесь, и уже жить вместе собрались?» «Ну, не два», машинально отвечаю я. «Блин, Саш, я тебя не понимаю. Он тебя в грязь кунул, а ты к нему бежишь, как миленькая». Рита больше не повышает голос, и я чувствую, что за показными воплями скрывается искренние переживания. Просто у нее манера такая. Если кто-то делает что-то не по ее хотению, это вызывает свирепую ярость. Со мной Рита всегда старалась быть мягкой, чтобы не ранить еще сильнее. А теперь, видимо, не выдерживает. Все гораздо сложнее, чем тебе кажется. Ну да, разумеется. Куда мне, простой смертный, понять всю глубину ваших отношений? У меня ж нет ни страсти, ни любви, как у вас. Только какой-то убогий муженек и скучный ребенок. «Не передергивай. Когда ты будешь готова увидеться, я тебе все расскажу». «Спасибо за должение!» Бурчит подруга. «Твоя мама опять звонит. Сделай уже что-нибудь. Поговори с ней уже, блин. Хватит прятаться!» Договорились. «Ладно, тут я согласна. Нехорошо впутывать в семейные разборки Ритку. Это уже слишком. Так. Вдох-выдох. Позвонить маме сложнее, чем могло бы показаться. Никогда бы не подумала, что буду так долго взирать на дисплей перед тем, как нажать кнопку вызова». «Саша!» На том конце раздается вдох облегчения. «Наконец-то! Ты нас с отцом в могилу сведешь!» Пока она не ударилась в подробное описание всех своих СМС, я говорю. «Мам, давай встретимся в том итальянском ресторане, где мы раньше обедали. Часа через два, ты согласна? Нам надо многое обсудить, а я вела себя не совсем корректно, поэтому хочу извиниться и расставить границы. Шаг за шагом я пытаюсь починить все, что было сломано за три года. «Приезжай домой!» Тут же добреет мамин голос. «Я что-нибудь приготовлю, посидим, пообщаемся, папа будет рад. В ресторан успеем находиться». «Нет, не приеду. Ты же знаешь. Пожалуйста, приходи одна. В последний раз мы с папой не очень хорошо расстались. Я пока не готова его видеть». «Саша, ну что за ультиматумы? Твой отец переживает не меньше моего. Давай уже вести себя по-взрослому и не прятаться от папы». «Мам, ультиматумы пытаешься ставить ты. Я предлагаю встречу, а ты начинаешь обижаться, что я не хочу общаться с отцом. Разве это не так?» Мама недовольно фурчит в трубку, но не спорит. Ресторан можешь выбрать любой, мне не принципиально. Мама еще несколько секунд молчит, наверное, обдумывает, что для нее важнее встретиться со мной или примирить семью. Ладно, через два часа отцу ничего не скажу. Что ж, будем считать это началом примирения.